Борис Бочаров. С киви тромбы не страшны. Киви этот еще совсем недавно диковинный для нас фрукт, сочетает в себе, по утверждению знатоков, вкус крыжовника, земляники, банана, дыни, яблока и ананаса. А вот повторяет ли он целебные качества всех этих плодов и ягод, или у него свои лечебные достоинства, попробуем разобраться. Прежде всего о том, откуда киви родом. Этот плод не дар природы, а результат упорной работы новозеландских селекционеров, много лет колдовавших над древовидной китайской лианой из рода актинидий, преобразив ее невзрачные, мелкие, несъедобные ягоды в удивительно сочный и вкусный фрукт. А вот название это селекционное чудо получило благодаря сходству поверхности опушенных плодов с оперением новозеландской птички киви. Сейчас киви выращивают во многих странах с субтропическим климатом, особенно широко в Италии, в Новой Зеландии, Чили. В России опытные плантации киви расположены на Черноморском побережье Краснодарского края. Статистика утверждает, что на сегодняшний день киви занимает второе место по популярности среди тропических фруктов, уступая пальму первенства лишь ананасу. Киви содержит немало полезных веществ и витаминов: фолиевую кислоту, бета-каротин, витамины группы B: B3, B2, и В6. Витамины Е, Д, А и С. К слову, содержание витамина С в киви очень велико, вдвое больше, чем, например, в апельсинах. Благодаря этому свойству киви отличное средство для укрепления иммунитета и защиты от инфекций. Немало в киви и прочих полезных веществ. Сахаров, клетчатки, пектиновых веществ, флавоноидов, органических кислот. Присутствуют в плодах также незаменимый для организма человека актинидин, растительный фермент, способствующий усвоению белка. В плодах киви немало магния, регулирующего клеточный обмен и повышающего устойчивость к стрессам, также фосфора, железа, калия и других микроэлементов. Причем содержание калия в плодах киви довольно высоко, а потому рекомендуется употреблять их ежедневно людям с повышенным артериальным давлением. Микроэлементы, содержащиеся в киви, препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляя стенки сосудов и капилляров и снижая риск возникновения в них атеросклероза и тромбов. Норвежские ученые доказали недавно, что плоды киви сжигают жиры, блокирующие артерии. Уже через 10 дней ежедневного употребления в пищу хотя бы пары плодов киви значительно на 15%, Снижается уровень жирных кислот в крови, а риск образования тромбов падает на 20%. Кстати, многие врачи рекомендуют постоянное употребление киви как альтернативу аспирину. Киви при регулярном его употреблении выводит из организма холестерин, абсорбирует железо, нейтрализует негативное действие нитратов, а также улучшает пищеварение, благотворно влияет на процесс обмена веществ. Специалисты рекомендуют включать несколько плодов киви в ежедневный рацион питания для избавления от стрессов, затяжных депрессий и для регулирования устойчивости нервной системы при чрезмерных перегрузках. Плодами киви полезно завершать плотный обед или ужин, они помогут избавиться от ощущения тяжести в животе, снизят вероятность появления изжоги и отрыжки. Способность киви выводить соли из организма Также можно отнести к его значимым полезным свойствам, так как это препятствует оседанию и формированию камней в почках. Киви вылечат от запоров. Каждый день съедайте плод киви, и проблем со стулом у вас не будет. Мечтающим стать обладателями стройной фигуры можно порекомендовать плоды киви как замену сладостям или другим фруктам, ведь калорийность их всего 30 килокалорий на 100 граммов продукта. Присутствуют в новозеландском чуде и энзимы. Это вещества, положительно влияющие на усвоение коллагена, а также грубая растительная клетчатка, прекрасно очищающая кишечник от шлаков. Содержащийся в этом фрукте фермент актинидин разлагает белки. Многие диетологи считают киви идеальным фруктом, минимум калорий при максимуме полезных веществ. Более подробное изучение свойств киви показало также, что этот фрукт Обладает значительным антиоксидантным действием, за счет чего препятствует возникновению опухолевых новообразований и влияет на улучшение работоспособности. Плодами киви в качестве восстанавливающего и стимулирующего средства часто пользуются спортсмены. Киви в кулинарии. Диетологи рекомендуют ежедневно съедать 1-2 плода киви в свежем виде или в составе разнообразных фруктово-овощных салатов. Этот фрукт хорошо сочетается с белыми сортами мяса, рыбой и морепродуктами. Его используют как основу для приготовления деликатесных соусов, как наполнение для разнообразных десертов и как салатный ингредиент. Ну и, конечно, киви, благодаря своему яркому насыщенному цвету, это популярный элемент для декорирования различных блюд, особенно тортов и мороженого. Попробуйте оценить вкус киви в салатах и блюдах, приготовленных собственноручно. Салат из киви и авокадо. Плоды киви 4 штуки. Авокадо 2 штуки. Огурец 1-2 штуки. Стебель сельдерея 2 штуки. Петрушка ⁇ зеленый лук по вкусу. Для заправки уксус, оливковое масло, соль, перец, сахар. Авокадо, киви и огурец. Почистить и порезать кубиками, сельдерей и зелень мелко порубить, все перемешать, сбрызнуть уксусом, добавить специи по вкусу и заправить оливковым маслом. Зеленый и полезный салат готов. Пюре из киви. Спелые плоды очистить от кожуры, сложить в эмалированную посуду, перетереть с сахаром в соотношение один к одному и разлить в стерилизованные банки, хранить пюре в холодильнике, не дольше трех месяцев. Киви в сиропе. Очищенные плоды нарезать ломтиками толщиной около 100 мм, поместить в стерилизованные банки, залить сахарным сиропом, закрыть крышками и стерилизовать на водяной бане. Пол литра и 1 литр, 20 и 25 минут соответственно. Цукаты из киви. Киви очистить, нарезать кубиками залить кипящим сиропом и оставить на 12 часов. Затем сироп слить, прокипятить и вновь залить им плоды киви. Через 12 часов кусочки киви отцедить, выложить на застеленной бумагой противень, сушить в духовке при открытой дверце до готовности. Температурный режим 50-70 градусов. Затем цукаты обвалять в сахарной пудре и поместить в закрывающуюся посуду. Сироп из киви. Плоды киви 1 кг, вода 1 литр, сахар 1,8 кг. Очищенные плоды киви размять деревянным пестиком, пересыпать небольшим количеством сахара и оставить на 2-3 часа. Затем влить 200 мл воды, перемешать и дать постоять еще полчаса. После этого из киви отжать сок, смешать с заранее приготовленным сахарным сиропом в пропорции 1 к 1. Кипятить на слабом огне на протяжении 5 минут. Разлить в бутылки, закрыть и хранить в прохладе. Мармелад из киви и крыжовника. Плоды киви – полкилограмма, крыжовник – полтора килограмма, вода – один литр, сахар – два килограмма. Крыжовник, удалив хвостики, перетереть и залить заранее приготовленным и охлажденным сиропом. Через 3 часа в массу ввести пюре из киви, все перемешать, поставить на огонь, довести до кипения, а разлить в горячем состоянии в стерилизованные банки и закатать. Варенье из киви. Плоды киви 1 кг, сахар 1,5 кг. Плоды киви очистить, нарезать тонкими дольками, пересыпать сахаром, поместить в эмалированную посуду. Когда выступит сок, поставить на огонь. Довести до кипения, через несколько минут отставить и дать остыть. Процедуру повторить 2-3 раза. Затем варенье перелить в стерилизованные банки и закрыть. Как выбирать и хранить киви? Определить, что фрукт в достаточной мере созрел, достаточно сочный, сладкий, можно по внешнему виду плода. Он должен быть довольно упругим, не ссохшимся, но и не размягшим без пятен, без морщинок и складок на пушистой кожице. Считается, что у спелого плода кожица должна при нажатии слегка продавливаться. Немаловажен и запах, Спелые киви издает неповторимый аромат. Транспортировка плодов киви, как и его хранение, не вызывают никаких дополнительных трудностей. Этот фрукт отлично переносит любые длительные перевозки, а хранится даже при нулевой температуре может до полугода. Для того, чтобы сохранить спелые плоды киви на довольно долгий срок, достаточно поместить их в овощной отдел холодильника, упаковав в бумажный пакет. Ну а для того, чтобы слегка зеленоватые твердые плоды киви дозрели в домашних условиях, рекомендуется держать их при комнатной температуре лучше по соседству с апельсинами или бананами. Ограничения и противопоказания. Следует помнить, что даже в лечебных целях чрезмерное употребление в пищу киви, впрочем, как и всех прочих фруктов, может повлечь за собой неприятные последствия. Особую осторожность рекомендуется проявлять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопряженными с повышенной кислотностью. Не исключены и выраженные индивидуальные аллергические реакции, связанные с высоким содержанием в плодах киви витамина С. Конец статьи.